Глава девятая. Вулкан. «Руда», — улыбнулся я. «Верно», — кивнул посол. «Очень важный продукт, который производит Российская империя. Нигде больше ее нет, как мы не старались ее обнаружить. Организовывали несколько экспедиций, проводили геологоразведку, но все напрасно». Кажется, только у вас и есть заветная жила. Руда может решить множество наших проблем и, самую главную, энергетическую нехватку. Акира, руда не продается. Мы же не враги, Александр Федорович. Мы готовы дать хорошую цену. Акира, вы же прекрасно знаете слово императора. Оно неизменно. Мне, Александр Федорович, твоему другу... «Не хочешь продать руду по хорошей цене? Все какие-то отговорки придумываешь», — обиделся Акиро. «А американцам готов за бесценок отдать?» «Каким еще американцам?» — не понял я. «Ну как же. Знаю, что уже соответствующий законопроект подготовлен. Осталось только тебе, как князю, подписать». «Какой еще законопроект? Ничего не понимаю». А Киру пристально, с прищуром посмотрел на меня, словно бы пытаясь понять, блефую я или нет. Убедившись, что я говорю абсолютную правду, кивнул. «Я думал, тебе известно про указ». «Нет, мне ничего не известно. О чем вы говорите?» «Да я особо в детали не вникал. Это тебе нужно у твоих бояр уточнить. Вроде бы как они готовили законопроект». «Бояре», — задумчиво произнес я. «Они самые». Теперь смутные речи Невзурова становились ясней. Пока место князя было вакантно, они успели состряпать какой-то указ, по которому хотели продавать руду американцам. Интересно. Весьма интересно. Нужно будет разобраться с этим. Нет, никаким американцам. Продавать руду мы не будем. Это говорю я, князь Камчатский. С нажимом произнес я. «А японцам?» — улыбнулся посол. «Акира!» «Понимаю, понимаю!» Тут же вытянул вперед руки собеседник, словно у меня в руках был невидимый пистолет. «Не буду давить, Александр Федорович. Не давай ответ сейчас. Подумай. Времени у меня предостаточно. Я тут на Камчатке еще поживу. Уж очень тут красиво. А к тебе позже зайду, когда ты немного в курс дела войдешь. Немного осмотришься, тогда и продолжим. Согласен?» А Кира? Александр Федорович, я лишь только прошу о еще одной встрече, чуть позже. Не откажите старому знакомому. Хорошо, после паузы ответил я. Вот и договорились, обрадовался посол. Мы вновь обнялись, пожали друг другу руки, и Акира ушел. Немного выждав, я вызвал к себе и саму. Подскажите, что за проект указа подготовили бояре? Они много чего готовят. — уклончиво ответил помощник. — Работа у них такая. Я пристально посмотрел на Исаму. Глаза у того нервно забегали. Он понимал, о чем я его спрашиваю. — Вы про проект приказа о лимитном отпуске шлака? — Неси все, что они подготовили, — приказал я. Исаму шмыгнул в дверь и вернулся уже через минуту с тонкой папкой, в которой был всего лишь один документ. Я принялся его изучать. Прямой экспорт руды запрещен императорским указом. Однако из того документа, что придумали бояре, следовало, что прямого экспорта и не ожидалось. Руду планировали продавать русскому парню, имеющему российское гражданство, с чисто русским именем и фамилией Дональд Андерсон. Быстро поискав по интернету это имя, я нашел кое-какую информацию про него. Дональд Андерсон когда-то был американским послом, но потом отстранился от официальных политических дел, организовал юридическую компанию и остался жить в Российской империи. Вроде даже имеет какой-то боярский титул. Вхож во многие знатные рода, но печатником ни у кого не было. Схема эта, которую придумали местные бояре, была простой. Обходя прямой запрет на экспорт, они хотят продавать руду российскому гражданину, Дональду Андерсону, который, в свою очередь, через фирму придаст этой Руде иной статус и преспокойно отвезет ее уже к конечному адресату, в Америку. От злости я сжал кулаки. Кто автор проекта указа? В исполнителях числились Невзоров и Махров. Не мудрено, что именно Невзоров остался после совещания, чтобы переговорить со мной и подмазать ход указа. Но нет, подписывать такую бумажку я не собираюсь. «Продавать руду тем, кто завтра использует ее же против нас, я не буду». Я перечеркнул проект указа, вновь вызвал Исаму. «Передай этим деятелям, что если еще раз попытаются сделать что-то подобное, я буду делать соответствующие выводы и действия». Исаму кивнул. Я попросил у него принести все бумаги, которые поступили ко мне, и долго изучал их. В основном это была текучка. Подразделения различных мануфактур с назначением меня на должность, стандартные обращения, отчеты. Я просидел в кабинете весь день, и все это время шел дождь. Моросящий, промозглый, он навевал только меланхолию и тоску. Но тоска скоро прошла, едва черные тучи начали надвигаться с горизонта на город. Похоже, на клубы чадящего дыма, непроглядного они несли с собой воду. Много воды. Она изливалась из набухших туч сплошным потоком, а злой и резкий ветер подхватывал капли и швырял в дома. Закончив с бумагами, я встал и посмотрел в окно. Не Непогода меня напрягала. От нее голова наливалась болью, а мышцы неприятно тянула. Однако боль была вызвана бушевавшими и словно бы сошедшими с ума потоками силы. Я пытался разобраться в причинах столь странного поведения, но довольно скоро сдался. Понятно только одно. Это как-то связано с непогодой. Буря, Александр Федорович! произнес внезапно вошедший Исаму, заставив меня вздрогнуть. Простите, что? обернулся я. Я говорю, буря! К нам надвигается буря. Помощник принес кофейник, налил мне напиток. У нас это частое явление, хотя именно это буря. Исаму задумался. Давно такой сильный не припомню. «Я ощущаю потоки силы», — произнес я. «Такое бывает», — кивнул саму. Я глянул на небо. Чёрное, словно был сейчас не день, а ночь. У самого горизонта виднелись скалы, серые с тёмными прожилками. Все в трещинах, обросшие горными травами, они величественно смотрели на город, а вокруг них кружило воронье, целая туча чёрных птиц. Они выписывали вокруг скал причудливые фигуры. Однако я вскоре осознал, что фигуры эти были вовсе не хаотичными, а вполне осознанными. Птицы выводили в воздухе руны. Я даже протеру глаза, думая, что мне это показалось, но увиденное было реальностью. Руны были упрощенными, а еще древними, забытыми, какими никто теперь не пользуется. Мне было сложно их прочитать, но общий смысл я понял. «Защита, спасение, укрытие». «Какого чёрта?» — только и смог вымолвить я. «Что, простите?» — переспросил Исаму. «Птицы». Исаму глянул на вороньё, но лишь непонимающе пожал плечами. Я вспомнил, что дара у помощника не было, и он вряд ли мог понимать руны. «Да так, ничего», — отмахнулся я. «Нам стоит опасаться этой бури?» «Думаю, всё обойдётся», — ответил Исаму. «Обычно всё всегда обходится». Но ничего не обошлось. Уже через полчаса и сам вновь пришел ко мне. Глаза у помощника были выпучены, а сам он побледнел, как привидение. — Там вулкан проснулся. — Какой еще вулкан? — У нас вулкан есть на окраине. Он несколько сотен лет недействующий был, и теперь вдруг проснулся. Сначала землетрясение, теперь вот вулкан. Я едва слышно выругался. Здесь явно что-то не так с природой. «Возможно, сказываются залежи руды, которая каким-то образом воздействует на природные течения. Люди там есть, кто поблизости от вулкана живет. Пусть срочно эвакуируют. Службы обзвони соответствующие, чтобы были на готове». «Понял», — закивал Исаму. «А мне подготовь машину. Я к вулкану поеду». «Зачем?» «Буду лично контролировать эвакуацию людей». Это была не единственная причина моего интереса. Я хотел посмотреть и понять, что же стало причиной внезапного пробуждения вулкана. Александр Федорович, начал и сам, но я прервал его жестом руки, Я поеду. Прямо сейчас. Это опасно! Тогда можешь остаться тут. Я выскочил на улицу, сел в машину и рванул к вулкану. Его место расположения мне было незнакомо, но сейчас его знать было не обязательно. Дым стелился по небу, а причина его образования виднелась на горизонте. Уже на подъезде к вулкану я почувствовал сильные магнитные волнения. Природные потоки силы здесь словно сошли с ума. От невероятной мощи, которая заворачивалась тут в тугие спирали, воздух начинал течь. Службы спасения отработали на отлично. Те несколько домиков, которые располагались в непосредственной близости от вулкана, были пусты. Людей нигде видно не было. Кроме одного, который стоял у самого вулкана. Точнее, сидел на инвалидной коляске. «Что это за безумец?» Я вышел из машины, подошел к человеку. «Ахинда?» — удивился я, узнав в сутулом человеке-старика. «Что вы тут делаете?» Это и вправду был шаман Ивенков. Он расположился у края дороги, повернутой к вулкану, из которого валил густой серый пепел. Глаза Ахинда были закрыты, а сам он едва заметно подрагивал и что-то мычал. «Ахинда?» Он не слышал меня. Я понял, что он проводит какой-то ритуал, и сейчас был погружен в глубокий транс. Пользуясь случаем, я глянул на ауру старика. Та была янтарного цвета, ее пересекали малахитовые прожилки. Очень странная, но ощущается мощь. Что тут потерял шаман? И что именно сейчас совершает? Уж не он ли и является причиной пробуждения вулкана? Эта мысль обожгла. Самоучки-любители, постигающие нелегкую науку конструктов и управление потоками силы, вполне могут наворотить таких ошибок. Мне хотелось немедленно прервать ритуал, но я не сделал этого. Понимал, что могу покалечить старика. Но если он не прекратит в ближайшее время, то придется рискнуть. Я попытался уловить некие потоков, которые плел шаман. Те оказались колючими и неровными. Я сморщился от боли. «Что он делает?» Ошибка на ошибке, никто так не делает, хотя зерно разумности во всех этих хитросплетениях конструктов и рун все же улавливалось. Древние формулы, какие теперь и не изучают в школах, складывались в причудливые строчки. Строчки текли сразу во всех направлениях, что тоже было непривычно. Надо признать, изощренность в плетении и потоков жамана была невероятная. Он создавал их не так, как мы привыкли, сплетая в одной плоскости, а пользовался сразу тремя и поэтому разобраться в глубине получилось не сразу. Не ощутив элементов разрушения, я немного успокоился. Критические формулы не были причиной пробуждения вулкана. Тогда что же делает старик? Я вновь погрузился в чтение и вдруг понял. Шаман, напротив, пытался вновь усыпить вулкан. «Ахинда», — осторожно позвал я, мягко толкнув теплый поток в ауру. Шаман открыл глаза, глянул на меня. «Чем мне помочь?» «Я сам», — не своим голосом произнес он. Жилы на его шее натянулись. В руках у старика покоился бубен, тот самый, в который он бил, когда демонстрировал свои техники в чуме. Теперь бубен молчал, но чувствовал, что это до времени. Не прогадал? Старик вдруг начал горданно на петь и ударил в бубен. Звук получился глухим, но я внезапно ощутил, как он проходит сквозь меня, вычищая все, что только можно. Сила, рождаемая инструментом, была невероятной. Ахинда вновь ударил, и вновь волна распространилась вокруг. Теперь ее можно было увидеть даже невооруженным глазом. Старик вытянул руки высоко над собой и ударил в третий раз, да так сильно, что едва не упал с коляски. Я в последний момент подхватил ее, не дав откатиться. Достигнув клубов дыма, волна звука рассеялась, погрузившись в них. Вулкан, словно почувствовав воздействие извне, зарычал сильней. Гул, прокатившийся по округе, заставил волосы на голове зашевелиться. На какое-то мгновение даже показалось, что вулкан — это живое существо, огромное и жуткое, которому явно не нравится этот старик с бубном. Затряслась земля, у подножия вулкана начали лопаться камни. Две силы — природа, дикая и неистовая, и сила шамана — такая же древняя, но созданная людьми, столкнувшись друг с другом, боролись. Немым свидетелем я наблюдал за этим эпическим действием и ничем не мог помочь Ахинда. Я понимал, что любое вмешательство могло сбить тонкие настройки и контуры, созданные шаманом, и помощь может превратиться во вред. Вскоре дым стал уменьшаться, теперь он валил не так сильно, а дрожь стихла. Не в силах поверить собственным глазам, я смог лишь раскрыть рот. Вулкан вновь засыпал. Шаману удалось успокоить стихию. Невероятно. Четвертый удар в бубен, и вместе с ним все тут же прекратилось, словно и не было ничего до этого. «Получилось!» — выдохнул я, едва вновь обретя дар речи и взирая на вулкан. «Ахинда, получилось!» — шаман не ответил. Он сидел на инвалидном кресле, но весь покачивался, еще пребывая в трансе, и мне пришлось некоторое время ждать, пока он окончательно придет в себя. «Это происходит», — устало произнес старик. Он едва шевелил языком. Я хотел уточнить, что он имел в виду, но не посмел. Слишком жутко выглядел шаман после ритуала. «Это происходит», — повторил он. «И будет происходить. Скоро опять. Я один не удержу. Ты должен...» Договорить он не успел. Глаза его закатились, а сам он, обмякнув, начал заваливаться на бок. Я успел подхватить его, чтобы тот не упал с коляски. Ахинда! Позвал его, но тот не откликнулся. Он был без сознания.